Кто-то входит в комнату. Это один из дедушкиных людей в сопровождении полицейского и человека в зелёных холщовых штанах с револьвером на поясе и шляпой с широкими загнутыми полями в руке. Дедушка встаёт ему навстречу. Человек в зелёных штанах кашляет в темноте, что-то говорит дедушке и снова кашляет. Сквозь кашель он приказывает полицейскому открыть окно. Деревянные стены выглядят хрупкими. Кажется, будто их построили из прессованной остывшей золы. Когда полицейский ударил прикладом по задвижке, у меня возникло чувство, что двери отворять не понадобится. Дом рухнет. Стены рассыплются, но только бесшумно, как развалился бы на ветру пепельный дворец. И что со второго удара мы очутимся под открытым небом, сидя посреди улицы с обломками на голове. Но со второго удара окно распахивается и комнату заливает свет. Свет врывается с силой, как заблудившийся зверёк, которому отворили дверь. Он молча бегает и принюхивается, кидается на стены и царапает их, пуская слюну, а потом смирно забивается в самый безопасный угол. Когда открыли окно, вещи стали хорошо видны, но только утвердились в своей странной неправдоподобности. Мама глубоко вздыхает, протягивает ко мне руки и говорит: "Поглядим на наш дом из окна, хочешь?" Я гляжу с её рук на Макондо, и мне кажется, будто я вернулся из далёкого странствия. Вижу наш поблёкший, ветхий дом в прохладе мендальных деревьев. Отсюда мне кажется, будто я никогда не бывал среди этой приветливости свежей зелени, будто наш дом тот самый воображаемый великолепный дом, который Сулила мне мама по ночам, когда меня мучили кошмары. Мимо насвистывая, не заметив нас, рассеянно проходит Пепе. Соседский мальчик. А изменился до неузнаваемости, будто его только что остригли.